Таинственный узник. С привезенным 18 сентября 1698 года безымянным узником было много хлопот. Как отмечает в дневнике комендант, сначала таинственного узника разместили в башне Базиньер, но привезший его уже хорошо нам знакомый месье де нашел эту камеру, неподходящей для прибывшего рестанта. По его распоряжению, уже через несколько часов узника перевели в самую комфортабельную камеру Бастилии: третью камеру башни Бертадьер. Все распоряжения Сен-Мара выполнялись быстро и беспрекословно. И недаром, будто подчеркивая важнейший статус заключенного, неотлучно находившийся при узнике Сен-Мар, был назначен королем на высшую должность тюремщиков Франции, губернатором Бастилии. Маршал Тюремщиков так называли во Франции губернатора главной тюрьмы страны. Вскоре в Бастилии пошли удивительные слухи о привезенном узнике. Служители, приносившие обед и убиравшие его камеру, рассказывали о черной бархатной маске, закрывавшей лицо арестанта. Сквозь прорези этой маски видны были только глаза и рот. Но я не зря, мой друг, так подробно рассказывал историю обитателей тюрьмы Пеньероль и самого знаменитого из них, Фуке. Зная эту историю, мы сможем сейчас проследить долгий путь в Бастилию таинственного узника, поймем, наконец, кто он был и причину появления злосчастной маски на его лице.